Смертная пустота. Вспоминая сказку Хони, Вени никак не мог глядя на пирогова уверить себя, что солдат, который несёт гроб Хони, есть тот самый человек, про которого солдаты сложили чудесную сказку. В гору с гробом шли медленно. Вени забегал не один раз вперёд, останавливался и поджидая стоял, не спуская с пирогова глаз. Вот и кладбище в поле, ничем не огороженное, среди дами свежих могильных холмов. Несущие гроб остановились у приготовленной могилы. Гроб опустили в могилу и засыпали землёй. Как всегда бывает на похоронах, несколько минут люди стоят над могилой в раздумье от смертной пустоты, как будто надо ещё что-то сделать. А что? Никто не знает. Мужчины накрылись Анна ждала, когда уйдут чужие, чтобы упасть на могилку и поплакать во весь голос. Пирогов медлил уходить и неожиданно для всех опять снял шапку, приблизился к могиле и начал говорить, опустив глаза в землю. Он сказал сначала несколько слов на непонятном языке и продолжал. Эти слова великого поэта древности Можно целиком применить к той, кого мы сейчас предали земле. Имя её забудут, но не забудут великого дела, которое сделала женщина в Севастополе. Мы, я и мои сотрудники ехали сюда с большим сомнением, и даже с боязнью. Над нами издевались, что мы хотим ввести в военных госпиталях, да ещё в военное время, женский уход за больными и ранеными. Я хорошо знал, какие грубые и жестокие нравы царят в военных госпиталях. Слышал про жестокость и грубость служителей, про невежество и пьянство фельдшеров, про воровство смотрителей и директоров. Надо мной смеялись, как пирогов, человек нажах, хирург, и вдруг вздумал применять в полевых лазаретах такое нежное и мягкое средство, как женская рука. Да и может ли женщина вынести лазаретные ужасы? Больные и раненные в грязнейшем белье, смрад от ужасных воспалённых ран, кровь, сукровица, нечистоты. Признаюсь я и сам колебался и боялся неудачи. Нужна была именно смелость полевого хирурга, чтобы решиться. И я решился. Сначала я приехал сюда без сестёр милосердия. только с врачами, чтобы присмотреться. То, что увидел, превзошло ужасом своим даже мои ожидания. Но вместе с тем я испытал несказанную радость. То, что у всех вызывало сомнения, злорадство, усмешки, а по моему мнению, являлось верным средством исправить зло, в Севастополе уже существовало. Я при первом же визите в госпитали и лазареты нашёл в них женщин, которые ходили за больными и ранеными, за чужими, как редко ходят даже за родными людьми. Это были жёны и дочери матросов и одна жена морского офицер. Их никто не звал. Они явились сами. Я убедился, что почва для нашего дела в Севастополе уже готова и больше не сомневался. А через 4 месяца никто не сомневался более что женская рука в военно-лечебном деле полезна, необходима и незаменима. Среди прочих я в первые же дни заметил Февронию Андреевну Магученко, сестрицу Хонию, как её звали солдаты и матросы. Так стал её звать и я. Сегодня здесь мы её похоронили. Прекрасное лицом, она была не менее прекрасна душой. и это помогло ей отринуть все грязное и злое. Скажу, что первое время сестрица Хоня была моей правой рукой в борьбе с собиранием раненых и воровством госпитальной администрации. Она сохранила для семей умерших немало денег, которые иначе достались бы ненасытным ворам. Сестрица Хоня рассказала мне, как она впервые попала в госпиталь. Вахтер не хотел ее пускать. У меня здесь жених лежит раненый, сказала Хоня этому Церберу, сторожившему вход в госпитальный ад. Показывай, кто твой жених, смехчился Цербер. Хоня указала на первого, кто ей попался на глаза, на раненого старого матроса. Вахтёр разрешил Хоне остаться. На другой день Цербер опять ей загородил дорогу. Твой жених умер. У меня здесь все женихи, ответила Хоня. Вахтёр растерялся и больше не стал останавливать сестру. Да, у неё было то, что называется юмором, покоряющим даже самых угрюмых людей. И это верно. Она любила раненых и больных как невеста. Хони иногда давал раненым деньги, покупал для них сахар, чай, вино. Откуда эти деньги? Хоня призналась мне, что мать позволяла ей распродавать годами накопленное приданое. Спи вечным сном, милая сестра. Мы потеряли верного помощника, а раненый и больной любимую сестру. Да будет тебе легка земля, милая сестра. Перогов низко поклонился, коснувшись рукой могильной земли. Надел шапку и ни на кого не глядя пошел в складбище. Все слушали речь Пирогова с затаенным дыханием. Анна не стала вопить на могиле дочери. После речи Пирогова у нее вылетели из головы все слова складного погребального плача.